долетела до Англии. Один из присутствовавших на приеме офицеров рассказал о своей службе в русских авиационных подразделениях во время Первой мировой войны. Полковник вспоминал об успешных боевых действиях русских летчиков на Южном фронте в ходе известного Брусиловского прорыва. Тепло и увлекательно говорил он о летчике Петре Николаевиче Нестерове. Разговор шел об авиации, покорении космоса. Но не только об этом. Нет-нет, да и переходил он на самую важную, самую злободневную тему о мирном сосуществовании. Наивными выглядели те, кто пытался спрятаться за фразу, что мы, мол, солдаты, и наше дело выполнять приказы, а не думать. Ведь когда английские летчики на спидфайерах отражали атаки юнкерсов, они не только выполняли приказы, но и думали об агрессии немецкого фашизма а тех, кто потворствовал фашистским агрессорам. Многие из присутствовавших на приеме заявляли примерно так. «Да, мы дружили в военное время, когда у нас был один общий враг. Зачем же нам ссориться в мирное? Сейчас только безумцы не понимают, что такое война». «Авиация у вас сильная», — говорили английские летчики в беседе с Гагарином. «Русские летчики умеют драться» и авиационная техника у вас высокая, и ракеты вообще. Нам были приятны такие отзывы, и мы говорили в ответ, что вполне можно обо всем договориться, не размахивая атомными бомбами. Это была своеобразная полемика о судьбах мира, о жгучих проблемах современности, и Юрий Алексеевич сумел покорить многих собеседников. Вечером после напряженного и трудного дня Мы с Юрием Алексеевичем беседовали в нашей резиденции. Чувствовалось, что Юрий устал за этот день, до предела насыщенный официальными встречами и приёмами, атаками журналистов, а также усложнённый требованиями протокола и дипломатического этикета. Николай Петрович, скажите прямо, как у меня дела идут? Нет ошибок. Всё правильно, Юра. Рад за тебя, успокоил я Юрия Алексеевича. Завтра опять ответственные встречи. Как себя вести, о чем рассказывать, как поступить, когда вне программы атакуют корреспонденты. Будь самим собой, Юра. Помню, что ты советский человек, рядовой сын партии и народа, это главное. Никого не изображай, перед тобой хоть и зрительный зал, но ты не артист. Будь самим собой. Спасибо за совет, Николай Петрович, вот и легче стало. И Юра улыбнулся самые высшие завоевания нашей страны, народа, партии воспитать вот таких замечательных парней. Цельной натуры, сильный характер, человек нежного и доброго сердца в сочетании со стальным мужеством, несгибаемой отвагой, верный сын партии, способный выдержать любое испытание. Всего несколько дней провёл советский космонавт на британских островах. Но след, который остался в сердцах английских людей, особенно у молодого поколения, неизгладим. Газета Observer писала, что оказывая радушный приём Гагарину, англичане тем самым дали понять, что они хотят жить как добрые соседи с Советским Союзом и решать все разногласия мирным путём. Союзники Англии по нату были приведены в смятение тем необыкновенно сердечным приёмом, который был оказан русскому космонавту. Задаченными и встревоженными оказались многие трубадуры холодной войны в Бонне и Вашингтоне. По словам Сэнди Телеграф, после сцен восторга в Лондоне будет трудно мобилизовать те же самые толпы народу, которые недавно кричали ура майору Гагарину на борьбу не на жизнь, а на смерть из-за Берлина. Вы вот этот весьма своеобразный и многозначительный Несомненно, одно. Поездка Гагарина в Англию и многие другие поездки советских космонавтов в капиталистические страны вызвали законное беспокойство у тех кругов, которые всячески разогревали различные кампании антикоммунизма и антисоветизма, но предотвратить визиты посланцев страны социализма они не могли. Ровно в полдень 23 июля 1961 года Ил-18 стартовал со внуковского аэродрома на Кубу. Мы много читали в газетах и жадно ловили по радио сообщения о тяжелой и полной героизме в борьбе кубинского народа,